Глава двадцать третья. «Смотри, кто это!» Держу малышку на руках и, контролируя её ладошки, машу папе. С последней нашей встречи он немного изменился. Глаза поблёкли, похудел. Как так? Неужели мама не кормила? Я знаю, что в больницах питание неважное, но здесь же частная клиника. Всё включено. Но... Да и насколько я знаю, мама готовит отцу каждый день то, что он любит пирожки с капустой. Только от них папа должен был уже пытался здесь, но нет. Деда, напоминаю малышке, показывая на него. А она голубыми глазищами смотрит вперёд, не отрываясь. Да, они давно не виделись. У папы ещё и борода отрасла. Деда, повторяет за мной, восклицая. И вот пухлые ручки тянутся к нему. Папа быстро забирает у меня ребёнка. Аккуратнее, прошу его. Она тяжёленькая, тебе можно перепрыгаться. Дочь, суровый батя возвращается. Хмурит брови, пугает моё солнышко. Я хоть и больной, но быстро иду на поправку. Через неделю, говорят, выпишут. Уже всё в норме. Ох, радуюсь искренне. Но моё rejoй счастье вдруг кривится, вот-вот заплачет. Папа понимает, что был слишком суров и исправляется. Начинает строить и рожицы. Бе-бе-бе, плакса, и язык показывает. Не могу сдержать улыбки, как и Ариша. Больше не плачет и хватается за густую бороду. «Деда!» — тянет. «Желание!» Это всё, что она запомнила из сказки про Хатабыча. Перед отъездом дёрнула за бороду. Конечно, полностью желание сформулировать не смогла, но что-то загадала. Что хочешь? Палку. Палку? Выгибает бровь, активно кивает. Зачем ей понадобилась палка? Ах, мы же с утра гулять ходили. И она увидела большую длинную корягу, которую хотела поднять с земли. Я запретила ей, и она насупившись пошла дальше. И теперь вспомнила. Это к маме, быстро сваливает на меня. Но малышке уже всё равно, сидит, перебирает волоски. Отец на меня внимание переключает, улыбается тепло. Огонёк в его глазах появляется. Ну, зайка моя, рассказывай, как обустроилась? Хорошо. Уголки губ летят вверх. Не буду говорить, что сбила человека на пешеходном переходе. Я не сразу поняла почему. Дело в том, что я ехала по канадским правилам. Я ошиблась. Совсем забыла, что нахожусь в России. Из хорошего потоп в квартире устроила не я. Бабушка, живущая этажом ниже, перепутала номера и позвонила не тому. Как же у меня тогда отлегло. Расплакалась от счастья, а потом вновь вспомнила, в какую беду попала. Но вроде всё уже решилось, да? Назар сказал, что поможет. Только вот закусываю губом не просто так, и просьба его максимально странная. На работу устроилась, не уточняю кому. Возможно, задержусь. «И куда?» «Да так, в одну маленькую фирму. Нельзя отцу детали знать. Скажу, название точно поймёт, что у Назара работаю. Я-то ладно, ничего не смыслю, а папа... Акула в бизнесе. Всё хорошо. Квартиру снимаю, но подумываю к вам переехать. Всё же там Алина. Она с Аришей ладит. Да, задумчиво тянет». После того, как все разъехались в доме, стало скучно и одиноко. Понимаю. «Как Карина?» Спрашиваю о той, из-за кого моя жизнь пошла наперекосяк. А всё из-за глупой ревности и стремления навредить сестре. Она никогда не желала мне счастья и лишила его нас обоих. Постоянно лезла в наши отношения, пока однажды Назар не сорвался. Поцеловал её. Ему же всё равно с какой рыжей девушкой трахаться. Нормально, кивает отец. Созванивались недавно с мужем на Мальдивах. Да. Карина сорвала кожу, по её словам. Нашла какого-то болвана, что повёлся на неё. Ладно. Я не буду её осуждать. Пусть живёт, как хочет. Пока отец в больнице, всё-таки злюсь. Она бабке прожигает вместо того, чтобы Хватит, дочь. Надо. Да -да, забываю. Он ко всем нам относится одинаково. Что бы мы ни натворили. Ты встречалась с ним? Мне не нужно спрашивать, о ком он. Я так знаю. А на заре? Нет. Решаю не беспокоить папу. Я хотела, но не решилась. Ты расскажешь ему про дочь? Самый жальчивый вопрос. Хотела бы. Но знаю, что тогда Идаров точно не отвяжется от меня. Так у меня хотя бы есть шанс держать его на расстоянии, но что сделает бесплодный мужчина, когда узнает, что у него есть дочь? Правильно, вмешается в её жизнь. А мне не хочется наступать на одни и те же грабли. Кого я обманываю? Я уже делаю это. Подумаю, пап. Улыбаюсь и тем самым прошу его закрыть сложную тему. Лезу в сумку, достаю контейнер с маминой едой. Она слегла с мигренью, поэтому я в роли курьера. «Я тут тебе кое-что принесла».